Глава вторая. На корольцена с братьями и Прохор Севаном тут же взяли в кольцо шесть с виду обычных мужчин в темных костюмах. Приглядевшись, я узнал в некоторых из них тех колдунов из Тайги, которые бывали у меня в особняке на дежурстве. Поморщившись, обратился к воспитателю: Прохор, тебе не кажется, что господину Кузмину пора принять командование над этими из Тайги? С отцом и дедом я все это в ближайшее время согласую. Воспитатель кивнул и повернулся к другу, реакцию которого нельзя было рассмотреть из-за натянутой на самый нос кепки. Как сам Ваня пояснил нам еще в холе общежития, он был чужд всякой публичности, а уж перед толпой курсантов учить еще уж точно светиться не собирался. Вань, ты слышал? Ага, буркнул недовольно тот. А что толку? Только работы прибавятся на старости лет. Меня другое удивляет, а что это наш царевич истерику не закатывает и по своему обыкновению не посылает этих недоучек из тайги подальше? Неужели понял наконец-то, что один в поле не воин? Калдуон поднял кепку этой же рукой прикрыл лицо и уставился на меня, ожидая ответа. Он хоть и улыбался, но вот глаза в улыбке не участвовали от слова совсем. А сам, как почти два десятка лет в одного воевал, не удержался я. Только осознал про Никси и решил вернуться обратно в род, а государь до да продляться года его благословенного правления понял и простил за блудший дитя, ухмыльнулся Кузмин. Да и не охотились на меня так, как на тебя. Так что скажешь, царевич? Понял я, понял, доволен? Очень, фынул колдун. Но на губу все-таки попёрся вместо того, чтобы спокойно поехать к лепилам в больничку. Гордость или что-то еще? Гордость и что-то еще, ответил я. Кузьмин натянул кепку обратно и равнодушным тоном заявил: "У тебя сейчас, царевич, после всей этой мутной ситуации есть уникальный шанс что-нибудь поменять, растревожить болото. Не профук этот шанс, растратившись на личные хотелки и удовлетворение юношеских комплексов. Пофнуть в ибедию ты уже взбодрел. Вот и остальных молчать", зашептал на него Прохор. "Ты что себе позволяешь, Сявка Колдунская? Ты кому тут вздумал советы раздавать, дурачок малохольный? Успокойся, Прохор". Неожиданно веским тоном заявил воспитатель Николай. Иван прав. Мы с Сашкой хоть и ничего и не слышали, но с мнением господина Кузьмина полностью согласны. Александр кивнул. Нам с братом постоянно приходится участвовать в этих мутных событиях в роли зрителей, и от всего происходящего мы тоже не в восторге, а менять что-то надо. Врандёрствуете. Это за вас ваша молодость, говорит теперь уже борчал Прохор. Разрушить до основания, а затем построить то же самое, но хуже, неповоротливее и неэффективнее. С одним я согласен, не стоит тебе лёшка использовать сложившуюся ситуацию на доль утверрение личных хотелок. Так и будет, пообещал я. Тут мы как раз добрались до отцепления из военных полицейских и сотрудников тайной канцелярии, за которыми спиной к нам были выстроены ряды курсантов. А что, разумная предосторожность, хотя мы с Николаем и Александром и так засветились по полной программе в женском общежитии. Без да скорой помощи с пострадавшими девушками прекрасное свидетельство того, что случилось что-то из ряда вон. Как отец с дедом будут это всё разрулюют, не представляю, но в том, что пойдёт очередная волна слухов, не сколько не сомневался. А тут ещё Демидова с Хочутуряны, остальные курсантки с родящими, которых придётся объясняться. Беда. Да и хер с ними с этими объяснениями, отбрехаемся как-нибудь, лишь бы с девушками всё было в порядке. Воспитатель же подозвал к себе одного из канцелярских изцеплений и дал тому какое-то поручение. Через пару минут нас догнала машина скорой помощи. Попросил Дугубына сподбросить, пояснил Прохор недовольному мне: "Пока доктора в общаге с девками возятся, Лёшка, не кобенься, машину надо быстренько вернуть. А эти", он показал на Колдунов и Стаги, "нас пешком догонят, никуда не денутся". "Хорошо", вздохнул я и полез в просторный салон медицинской газели. Через три минуты мы уже заходили на глуп тварь ту взятую под контроль канцелярскими. Ты еще у меня одно и то же заладил, пропор! Орали изнутри. Не мог тебя такого великих няс приказать? Еще и бутыркой угрожать? Он у тебя здесь в качестве арестованного содержался или переночевать зашел? В ответ раздался невнятный бубнёж и хехающий звук удара. Если Иван только ухмыльнулся, то вот Прохор попытался дернуться вперед, но я его придержал, решив послушать до конца эту содержательную беседу. Ты да как же ты трудный, пропор! Встать! Почему тут же не связался с дежурным по училищу, а сделал это только спустя две минуты? И опять бубнешь со звуком удара. Встать, мразь! Спрашиваю еще раз, поскудник, кто тебе приказал не поднимать тревоги? Отвечь неправильно, повезу я тебя в бутырку. Ну, на, тварь, на, на, на! Надо с этим заканчивать. Посмотрел я на воспитателя, который быстрыми шагами направился в сторону дежурки. Вскоре мы наблюдали картину допроса. Давиший дежурный по гауптвахте валялся на полу с разбитым в кровь лицом, на его запястьях красовались браслеты, а по стенам, вытянувшись, рассредоточились трое канцелярских. Глядя на прохора и избегая называть его по имени при посторонних, я сказал: «Нам бы камеру побольше и поговорить насчет пропросщика». Воспитатель кивнул и приказал канцелярским, указывая на дежурного. посадить на стол, привести в порядок и ждать дальнейших указаний. Где остальные мухоморы? Заперты по разным камерам, ответил, видимо, старший. Ждём коллег и начнём с ними работать. Самое большое помещение нам освободить и побыстрее. Есть. Консилярский сделал знак одному из своих подчинённых, который схватил со стола связку ключей и повёл нас по хорошо знакомому мне коридору. Проходя мимо своей камеры, я пихнул Прохора в бок. Он кивнул, задержался на секунду, заглянул внутрь и цыкнул. Ремонт надо будет оплатить. Он даже пол трещинами пошел. Приглядевшись, вздохнул. Бетонный пол действительно приличный, так потрескался от повышенных нагрузок. Да и дверь шла под замену. Самая большая камера оказалась шестиместной и была раз в пять больше моей. Приглядев себе шконку около дальнего окна, я с облегчением на ней развалился. Молодые люди за мной, с командул Прохор братья, мы вышли из камеры. Вернулись они через несколько минут с матрасами и свежим бельем, а два канцелярских несли несколько грубых скалоченных табуретов. Но ну, теперь подробности, потребовал от меня воспитатель, когда они все уселись рядом, и не переживай насчет пропросчика, его будет допрашивать лично Павнутьев. И вновь с благодарностью я доложился, сразу заявив, что вопрос отступления мной даже не рассматривался из-за кучи заложников в женском общежитии. И претензий по этому поводу никаких принимать не буду, в конце же повторил ещё раз. Прохор, я дежурному приказывал не как курсант Романов, а как великий князь Алексей Александрович и ещё бутыркой угрожал, а теперь думай, как прапорщика из неприятности вытаскивать? Лёшка, мелко мыслишь, поморщился воспитатель а Кузьмин, вздохнул. Сейчас тут всех трясти начнут, и командир Мухаморов, и курирующий за мной полковник Удавиченко и началь училище. Думай, достанься военному министру. Шутка ли в расположении литного военного училища на будущего наследника престола покушение произошло? Тот, кто -то должен понести суровое и справедливое наказание, а о прапорщик твой при любых раскладах виноват, что тревогу сразу не поднял. Ну не повезло мухомору, что ему дежурить выпало, бывает. Тем двоим, что на проходной в общежитии служба несли, тоже не подфартило. Хочет как посмотреть? Вообще-то не свечки поставить должны, что вообще живы остались. И что делать? Совсем расстроился я. Деду в ноги падать и просить никого не наказывать? Так-то это именно он всю эту ситуацию с церковью допустил. Уже готов в очередной раз сорваться Прохора остановил резким жестом Иван. Царевич, только не в доме государина это даже намекнуть. Он и так все это прекрасно понимает, но в открытую никогда не признает. Прими как факт, что наказанные будут, и ты этому никак не помешаешь. А вот потом он многозначительно посмотрел на Прохора. Тот кивнул и вздохнул. Если мне пообещаешь не вокабениваться, я тихонько переговорю с твоим отцом, и он возьмёт судьбу пострадавших на контроль. Обещаю, охотно согласился я. Вот и молодец, воспитатель улыбнулся и повернулся к Николаю с Александром. Каково будет ваше мнение на этот счёт, молодые люди? Те переглянулись и выразили полную солидарность. Так, действительно будет лучше всего. А теперь, молодые люди, ответьте мне ещё на один вопрос. Как воражна вы здесь делать, они стоите вместе с остальными курсантами в строю. Братья опять переглянулись, обычались и твёрдо в один голос заявили: Мы Лёшку охраняем, Александр добавил. Так ты в случае повторного нападения от нас толку будет больше, чем от тебя. Николай активно закивал, поддерживая брата. Теперь взгляды друг на друга бросали ухмыляющиеся Прохор с Ваней, а последний ещё демонстративно глядел братьев и спокойно сказал: Если нападение повторится, к числу жертв просто добавится пару прямых великих князей только всего. Николай с Александром нахмурились. Ну как внезапного нестерпимого желания вернуться к остальным курсантам не возникло? Реакция братьев состояла в том, что они с гордым видом выпрямили спины, но промолчали. А теперь быстро извинились за обидные слова в адрес Прохор Петрович, который в то время, когда вы еще мамкины сиськи сосали, причмокивал удовольствие на государственные службы врагов империи во всю, что белям резал. Николай с Александром вскочили и уставились на воспитателя преданными, полными сожаления глазами. Просям простить, Прохор Петрович, не подумали, больше не повторится. Увольно, бойцы, хмыкнул он. Извинения приняты. И в качестве мировой предлагаю выпить кофейка. Только вот чайника, чашек и кофе я что-то не наблюдаю. Сейчас все будет. Братья бросились на выход из камеры. Так-то лучше. Ухмыльнулся Кузьмина и повернулся ко мне. Расслабься, царевич, и закрывай глаза. Лечить тебя буду. С облегчением, послушавшись, я уже через несколько секунд почувствовал приятную теплоту, разливавшуюся по всему телу, и, решив не сопротивляться, погрузился в сладкую дрему. Под надзором курсовых офицеров и командования училища курсанты простояли более двух часов. Пока к генералу Ушакову не подошел одетый во все черное мужчина, с которым они поговорили не больше пары минут. Господа курсанты, начальник училища откашлялся и глянул вслед удаляющемуся черному, в котором многие молодые люди опознали того сопровождающего, прибывшего с великим князем Алексеем Александровичем в его первый день учёбы. Довожу до вашего сведения, что нашему с вами училищу выпала огромная честь послужить первым учебным заведением в череде многих других. которые будут подвергнуты тайной канцелярии комплексной проверке режима безопасности после всем вам хорошо известных событий, имевших место этой осенью, когда был произведён захват заложников в одной из московских школ. Мне только что сообщили результаты проверки, назвав их вполне удовлетворительными. В связи с этим хочу поблагодарить вас всех за отличную службу. И после довольно-таки вялого ответа продолжил: "Господа курсанты, не забываем о режиме дня. Вольно, разойтись". учащиеся сине услышали никаких пояснений насчёт скорок, на которых из женского общежития точно кого-то возили ещё до оцепления с военных полицейских и прибытия консилярских. И того, почему весь курсанский состав выстроили спинами к этому общежитию и продержали по стойке смирно битых 2 часа. В понимании многих молодых людей, видевших, как через окно второго этажа свой корпус покидали Николай и Александр Романовы, такое поведение великих князей никак не вязалось с учебной тревогой. Да и девушки до построения успели поделиться увиденным в холле уже своего общежития. Второй курс так и вообще не до считался в строю больше десятку курсантов и сразу связал их отсутствие со скорами. Командование училищем на профрассходиться не спешило и наблюдало за тем, как курсанты втягивают обратно в свои общежития. Заминка, как и ожидалось, случилась с девушками. На небольшой толпой собрались на крыльце казармы и всё никак не решались переступить через порог покорёженной двери. Наконец, кто-то из них сделал шаг, второй и исчез в проёме. Это послужило сигналом, и остальные им, и через несколько минут крыльцо женского общежития опустело. Слав тебе, Господи, перекрестил Сушаков, следом выдохнули его подчинённые. Господа офицеры, в расположении училища никому до особого распоряжения не покидать, всем заняться прямыми обязанностями. И где в конце концов Удавиченко с Териным? Их ваш превосходительство такое ощущение, что под конвоем в сторону Гоптвахта концылярские вели, ответил ротмистр, командир четвёртого курса. Я как раз с того края стоял, обратил внимание. Часу-часу не легче, помрачнел Ушаков, развернулся и направился в сторону машины. Спасибо, прохор. поблагодарил император Белобородово. Держи меня в курсе, и отключил громкую связь. После чего откинулся на спинку кресла и посмотрел в сторону супруги, брата и сыновей, занявших диваны и кресла в уголке неформального общения. "Но «Ну, какие будут предложения?" поинтересовался он. Первым решил высказаться Александр. "Отец, будь так добр, сформулируй вопрос корректней, а то первое, что приходит в голову это попить кофе ику, потому как спать мы сегодня уже вряд ли ляжем. Ни у родствуй, поморщился император. Ты прекрасно понял, что конкретно я имею в виду. Надо срочно сформировать нашу общее отношение к произошедшему и составить план дальнейших мероприятий. Отношение? Сысоевич скинул брови. Отец Лёшка чудом остался жив. Ты из-за этого его собираешься наказывать? Император вздохнул. Из записной картины произошедшего ясно, что Алексею была возможность сбежать, но он предпочел, предпочел опять погероствовать. Вот я про что, Саша, а не про... Предлагаю забыть. Александр повернулся к матери, дядьке и братьям. Лёшка, видимо, отступать не умел. Те кивнули, за ними через какое-то время и император, цесаревич, продолжил: Отлично. Что же касается мероприятий, то могу на вспытку предложить следующий. Во-первых, необходимо забрать Алексея из Гауптвахты и отправить, пусть не в Кремль, куда он точно не поедет, а хотя бы к нему в особняк. Где поместить под усиленную охрану тайги и ждать звонка от церковных колдунов? Во-вторых, надо каким-то образом разрядить обстановку в училище и приложить максимум усилий, чтобы все пострадавшие девушки вернулись на учебу в полном здравии. В-третьих, надо будет объясняться с князьями Демидовым и Четурианом по поводу произошедшего. Он многозначительно посмотрел на императора. В-четвертых, продолжить поиски церковных колдунов. Александр глядел родичи. Да, чуть не забыл. Необходимо перевести Алексея обратно на учёбу в университет. По моему мнению, для рода будет больше пользы, если он продолжит учиться именно там. А после окончания университета молодой человек вполне может пойти служить в органы военной прокуратуры или тайной канцелярии. Если для нас на тот момент ношение формы моим сыном останется таким же принципиальным вопросом. Саша обратился к племяннику: "Великий князь Владимир Николаевич, А почему я не слышу среди мероприятий небольшого такого пункта, который предусматривает соответствующие наказания для виновных лиц, допустивших сегодняшнее происшествие? Как скажешь, дядя. Опять пожал плечами Цесаревич. Даю вам с отцом срок до вечера, чтобы написать соответствующий объяснительный. Да как ты смеешь? Вскочил тот. Ты себе кем вообразил? Главой рода, чтоб с меня объяснительный требовать? Сядь, Вова, спокойно приказал император. дождался, пока кипящий праведным негодованием брат усядся обратно в кресло и также спокойно продолжил. Александр, не зарывайся. Я лучше сам подумаю, что вы мне с пофнутьем говорить будете по поводу абсолютно провальной работы тайной канцелярии. А я ничего вы думать не буду, отец, хмыкнул Царевич, а повторю за Алексеем. Наши с вами заслуги в том, что он сегодня не сдох, нет абсолютно никакой. Остальные переглянулись, а на хмурившемся император поинтересовался: Когда это он такое сказал, когда Повнутьев с лебедиом, с использованием гнева, свое видение ситуации обрисовал, императрицу после этих слов заметно передернуло. Чему я не в курсе, еще сильнее нахмурился государь. Не успел сообщить, просто мне Повнутьев как раз перед докладом Белобородова позвонил и рассказал. Ещё Виталий предупредил, что и о моих руководящих навыках Алексей высказался не особо тёпло. Так что отец извини, но боюсь твоя воспитательная беседа после Лёшки на огне у пофнуть в улебеде у будет как слону дробина, а для меня же самым суровым наказанием станет невозможность без стыда посмотреть родному сыну в глаза. Я сейчас расплачусь, довольно-таки жёстко прокомментировал услышный император. С какого такого момента я перестал внушать подданным трепет и самое главное священный ужас? К тому числе и пофнуть его с Лебедевым. Коля, протянула императрица, прекращай. Я с тобой уже сколько лет живу, но до сих пор очень боюсь, прям до ужаса. Про трепет священный вообще промолчу. А теперь давай уже вернемся к основной теме разговора, дорогой. Император с досады крякнул, встал и заходил туда-сюда. Так, Александр. Он остановился и уставился на старшего сына. Ты их пофнуть его и Лебедева в форме шлифной в моем присутствии хватит дружков покрывать. Коля, теперь император смотрел на младшего сына, участвуешь в воспитательной беседе вместе с братом, потому как под твоим чутким руководством в Епархии по колдунам тоже практически ничего не нарыли. Выше перечисленные Александр мероприятия в общем и целом предлагаю принять и добавить еще одно: труп тагильца отвезти в морг при Бутырке, вызвать туда на опознание патриарха, а потом под конвоем доставить Святославу в Кремль для беседы со мной. Отличная идея, кивнул, потирая руки Владимир. Мария Федоровна же, вспомнив свой последний визит в Бутыркух, хмыкнула и добавила: "Дорогой, а если на эту беседу пригласить еще Алексея, уверенный эффект будет в разы сильнее". Сначала император явно хотел возмутиться, потом задумался на пару секунд и, наконец, кивнул: "Действительно, так будет еще лучше, дорогая". Он собирался сказать что-то еще, но его прервал звонок личного телефона. Взяв сотовый со стола, император глянул на имя вызывающего абонента и чертехнулся. Сан Санч, приветствую тебя. Какие погоды во Владивостоке нынче стоят? Да не заговаривай я тебе зубы. Все с Алексеем в порядке, а Тагилс ускорпастигно скончался. Да точно все в порядке. Я тебя позже собирался набирать, когда все обстоятельства прояснятся. Из самолета звонишь? Петров тоже вылетел? Конечно, ждем. Да связи? Телефон прокатился по столу и не упал только потому, что врезался в стойку монитора. Про Сашку с Петром я и забыл. Раздражённо бросил император и оглядел родичей. "Уже летят в Москву, что, как вы понимаете, не есть хорошо. Как бы советом рода в нашу с Александром честь дело не кончилось". И перевёл подозрительный взгляд на родного брата. "Вова, это ты и Сашке с Петькой инфу слил?" Тот начал краснеть и задыхаться от возмущения, но ответить не успел. За него это сделал Александр. Прекращай, отец. Дядька тут причём? Ты забыл, что Тайная канцелярия вообще подчиняется не только здесь присутствующим? Вот и утекла информация дедьям в Киев и Владивосток. Тем более приказа молчать от чипе внутри канцелярии никто не давал. Верно? кивнул император, подошёл к брату и хлопнул того по плечу. Извини егова, нервы проехали. только отмахнулся тот. На меня и племянник в ежели что, можешь смело рассчитывать. Спасибо, успокоил. Император уселся обратно в кресло и устало помассировал лицо руками, после чего тяжело вздохнул. Продолжим. Насколько я понимаю, для нас сейчас самое главное это каким-то образом вытащить принципиально не желающего покидать Губу Алексея хотя бы к нему в особняк, особенно в свете прилёту дорогих и любимых братиков. Какие будут предложения? Молчание было ему ответом. Хорошо, тогда ничего не остаётся, кроме как воспользоваться запрещённым приёмом. Император опять встал, подошёл к столу и взял брошёный ранее сотовый. Мишаня, доброй ночи. Не разбудил? Да, да, я тебя тоже люблю, старый. Мишаня, чего звоню? Не хочешь ли тряхнуть стариной, вспомнить молодость и заехать на родную гопту-ахту? Нет, я не шучу. Не забывай, я всё ещё верховный главнокомандующий, а ты хоть и в отставке, но генерал. Да всё в порядке, Слёжка, не переживай. Короче, через полчаса жду тебя в Кремле, время пошло. И размер одежды у тебя какой? Если не ошибаюсь, пятьдесят второй? Отлично. Берц, кстати, захвати. Жду. В этот раз телефон был аккуратно положен на стопку папок с бумагами, нажата кнопка интеркома. Толя, быстренько организуй два комплекта камуфляжа военных полицейских пятьдесят четвертого и пятьдесят второго размеров со знаками различия подполковника и полковника соответственно, а также машина военной полиции. Марко, государь, без разницы. Тут в разговор вмешался Цасаревич. "Толя", закричал он со своего места. "Ещё один комплект 52-го размера". "Принт, Александр Николаевич", ответил Игютан. "В знаке различия прапорщика". "И ещё один 54-го, это был Владимир Николаевич". "Толя, тоже хочу прапорщика", и пояснил, смотревши на него с улыбкой Мария Фёдоровна. "Я такой ни за что не пропущу". У Девиченко, сидевшего на табурете в одной из камер ГАУПТВАХТ, обречённо смотрел прямо перед собой, стараясь не встречаться взглядом с Пафнутивым, который изредка поглядывал на него, общаясь при этом с непонятным мужчиной невысокого роста в плаще и кепке. Командир подразделения военной полиции капитан Титерин сидел рядом с полковником и грустил ещё больше. До него уже довели информацию о действиях подчинённых. Борисьч, а что этот умухомор сюда приволок? Довольно-таки развязно поинтересовался невысокий С ним же всё и так ясно, что тебе ясно. Отправляй его сразу в бутырку со всей дежурной сменой, там пусть приговор дожидаются. Титирин громко сглотнул и завалился на пол. Ты что несёшь? возмутился Пафнутьев. Я с ним сначала нормально побеседовать хотел, а другие камеры все заняты. Далан Борич, успеешь ещё душу отвести с этим впечатлительным офицерьком? хмыкнул невысокий. Ночь чуть позже. Пока же распорядись, чтобы его убрали отсюда, то ещё очухают с него время обделаться, то видено вы услышно, пахнуть неприятно будет. Пока из камеры убирали бесчувственного тетерена, Удовиченко изо всех сил себя успокаивал. Тактика и добрый злой полицейский его не удивит, сам так умеет, а самое главное, он и так ни в чём не виноват. Напрягало только одно: почему роль злого полицейского играет не Пафнути с его уже давно устоявшейся зловещей репутацией, а этот невысокий мужчина? И кто он вообще такой раз так фамильярно общается с фактическим главой тайной канцелярии? Как только тетерена унесли, невысокий уселся перед Удавиченко на корто, откинул полы плаща, поправил кепку и широко улыбнулся. "Ну что, полковник, думаешь, мы с Борисичем перед тобой сейчас спектакль под романтическим названием Добрый злой следователь будем разыгрывать? Хер тебе по всей морде. Не угадал. Следователь будет только один, но очень злой. К полёту готов, полковник?" Невысокий демонстративно вытянул руки, защёлкал пальцами. Вижу, что готов. Нус, приступим, помолясь. У Довиченко уже догадавшись, что перед ним Колдун, способный полностью обелить его в глазах не только пофнуть его нуй романовых, действительно расслабился, закрыл глаза и провалился в никуда. Колдун, а без этого тут ненужного пиздежа перед допросом можно было как-то обойтись. раздраженно бросил Пафнутиев, не обращая внимания на лежащую без сознания на нарху девиченка. Конечно, нет, пмкнул Калдун. Клещ, когда ты уже удовольствие от работы научишься получать? Я получаю, иначе бы давно с катушек слетел, буркнул тот. Бледные, худовечные, хмурые, замечающие вокруг только грязь и человеческие пороки, так ты удовольствие получаешь? Ландр уже еще уговорил, вот отловим всех батышки, я о тобой плотник и займусь. Пафнутий Фёш подскочил и зашипел: "Только посмей годнёшь у рою, и Алексей Александрович не спасёт. Вот идишь". Кузьмин улыбался. "Что я говорил? Я тебе как друг помочь хочу, а ты сразу угрожать начинаешь". "Только посмей", повторил Пафнутий таким же тоном. "И давай уже, приводи в сознание Удавиченко, благодетель Хренов". Он указал на дверь камеры. "Нам этого капитана ещё надо допросить". "Как там, Алексей?" Кузьмин повернулся к Нарм. "Нормально". Голос Пафнутио заметно потеплел. Вчера на студию ездила, поздно вернулась. Настроения вроде было ничего. Сегодня у неё какой-то там корпоратив, готовится с самого утра собиралась. Её охраняют очень плотно, особенно в свете всех этих последних событий. Про меня спрашивала. Нет, но думаю, они тебя с Алексеем между собой обсуждают. Я тоже так считаю. Надо будет потом у Царевича поинтересоваться. У очередной смены по КПП сегодня не так выдался беспокойный ночечок, так еще из какого-то момента приходилось терпеть присутствие в дежурке двух сотрудников тайной канцелярии. Вот и сейчас старший из этой парочки выслушав что-то в гарнитуре рации, приказал пропустить через ворота без досмотра Ниву военной полиции с незнакомыми номерами и наглухо затонированными стеклами, хотевший занести в журнал этот номер и время заезда, пропарщик был остановлен ухмылявшимся канцелярским. Тебе показалось, не было никакой машины. Не слышу ответа. Военный. Так точно не было, вскачил тот. Увольно, продолжая нести службу. Есть. Уселся дежурный, вздохнул мыслью на мечтае оказаться подальше от всех этих жизненных трудностей. А канцелярский переглянулся с напарником, но обсуждать с ним появление на объекте государя с наследником еще и в машине военной полиции даже не подумал. Служба в тайной канцелярии давно его от этого тучила. Часиков в радость, господа рестанты. Сквозь сон до меня донёсся голос деда, князь Пожарского. Где можно вещи кинуть? Нехотя открыв глаза, я с трудом привязал себе к реальности и рывком уселся на нарах. Про боль от резкого движения мгновенно забыл, как и про головокружение, ибо увиденное впечатляло. Во дверях камеры стояли четверо в камуфляже, в красных беретах военной полиции, в обнимку с матрасами. Протерев глаза, опознал в мухоморском полковнике деда Михаила. Стоящим рядом с ним подполковник и дед Николая, а двух скромных прапорщиков идентифицировал как отца и деда Владимира Романова. Движение сбоку обозначал вскочивший и поклонившийся Прохора. "Галанть, корешки!" это был голос Александра. "Похоже, к нам Паханов подселили. Только вот почему они все в Вертухайском прикиде?" Ответом ему был заливистый смех Николая. Практически сразу к нему присоединился сам Александр. Затем не выдержал и я, уж слишком нелепой была ситуация. Сквозь слезы поймал недовольный взгляд воспитателя, который строил нам страшные рожи, чем смешил еще больше. Когда наш истерик чуть поутих, дед Михаил демонстративно повернулся к остальным мухоморам. Да, встретили нас по одежке. Лань хоть пропик, тащоный ху и дрочоный пытать не стали. Все, господа Романовы, заходим и располагаемся. И все четверо, не обращая на нас внимания, прошли к противоположной стене. Покидали на верхнюю шконку матрас и уселись на нижнюю. Дверь распахнулась еще шире, и двое черных занесли в камеру небольшой стол и еще двое четыре больших пакета. Когда канцелярские вышли, дед Николай пихнул в бок сидящего рядом сына, который тут же поднялся, подошел к пакетам и начал их разбирать, выставляя на стол еду и напитки. Я тут же вспомнил бутырку и прикинул, что и на гауптвахте будет весело. Отец же выпрямился и глянул на до сих пор улыбчивых Сени Николая с Александром. Вот собить не желаете, племяннички? Теломатц не стали вместе с Прохором помогали сервировать стол. Александров в какой-то момент опять не удержался от очередного комментария. Нормально баланды, живьём, даже вилки человеческие есть, а не только вёсла. Не раскатывай губу, шорка, хмыкнул отец. Ваши миссии выполнены, сейчас в вы исколе отправитесь досыпать перед очередным учебным днём. Дядька Саша возмутились братья в один голос. Так нечестно. Все вопросы туда. Он указал себе за спину. И расстроенный Николай с Александром попрялись в главе рода. Равняйся, смирно! С улыбкой скомандовал тот. Господа Романовы, за проявленную выучку и смекалку при выполнении приказов вышестоящую команды я объявляю вам благодарность. Братья буркнули что-то в ответ. К счастью, поощрение, проливая вашу вольнительную в эти выходные до утра понедельника, бурчание стало уже не таким недовольным. А прежде чем вернуться в казарму, можете быстро перекусить и попрощаться с Алексеем. Да, разрешаю принять с устатку пару рюмок беленькой для глубокого сна. Спасибо, деда. Николай с Александром уже были около стола. Только по две не больше. Братья, принявшие для сна всё же три полные рюмки, ушли через 15 минут, пообещав навестить меня вечером. А ко мне подсели отец с дедом Михаилом. Как самочувствие? поинтересовался первый. Нормально, пожал плечами я. Живой. А Кузьмин нам другое докладывал, прищурился отец. Говорит он хоть тебе и подлечил, но пару дней показан постельный режим, а может и больше. Кузьмину виднее, опять пожал плечами я. Но на утренний кросс сил точно нет. Ладно, со мной это всё понятно, а вы сюда надолго? Пока твой арест не закончится. Отец аккуратно похлопал меня по плечу. Будем охранять будущего наследника престола от нападения коварных церковных колдунов. Ты серьёзно? не поверил я. "Более чем", кивнуло на за ним и дед Михаил. "Нам твоя жизнь дороже всяких там текущих дел. Впрочем, мы и здесь работать сможем. Главное, крыша над головой не протекает и кормит. Да и колдунов из тайги есть где разместить". Охренеть. Это они меня так решили измором взять под предлогом охраны. Да и охранять-то надо только от некоего Берюкова, у других церковных колдунов уже была возможность меня кончить, но они ею не воспользовались. И даже наоборот, фактически спасли, грохнув своего отъозного лидера, к кстати, о Тайге. Отец, как там пострадавшие девушки? Состояние стабильно, но тяжело, особенно у Демидовой с Хачитурян. До сих пор никто из них в себя не пришёл. Если ситуация поменяется, мне позвонят. Кто девушками занимается, колдуны из Тайги? Да. Срочно отправляй туда Кузьмина, буквально потребовал я. Олебидев, пусть временно здесь командует. Кузьмина останется здесь и будет охранять тебя, спокойно ответил отец. Ты нам дороже, чем какие-то там девушки, хоть и из знатных родов. На принцип, значит, идём. Меня начало потряхивать. С чего ты сделал такой вывод, Лёшка? также спокойно спросил он. Повторяю, ты нам всяко дороже, чем какие-то там девушки, и без перехода выдал. Сынок, что тебе из еды принести? Спасибо, ничего. Я отвернулся, встретив осуждающий взгляд сидящего в углу прохора, завалился на шконку и попытался успокоиться. Захочешь позвоешь? Они с дедом встали и уселись за стол. Через некоторое время в камере началась деловая суета. У царстваного деда, отца и деда Владимира постоянно звонили телефоны, туда-сюда сновали канцелярские, несколько раз на доклад появлялись Павнунтиев, Кузьмин и Лебедев. Причем разговоры показательно велись полголос и даже шепотом. чтоб, значит, не тревожить моё больное императорское высочество. Даже дед Михаил, казалось бы, не занятый ничем особенно важным, сидел за столом спиной к окне и даже ни разу не повернулся, а осуждающий взгляд воспитателя, который я буквально чувствовал кожей. Твою же! Ванюша был прав, я опять начинаю заниматься лютой хернёй. А старшие мне это наглядно демонстрируют, выводя ситуацию до полного и законченного абсурда. Одно то, что цельный император тебя охраняет, говорит там многом. Лёшка, соберись. Родичи перед тобой прогнулись по полной программе, настало твоё время. Усевшись на шконку, выбрал момент, когда родитель будет не так занят и позвал. Отец, может, тебе на минуту? Конечно, он подошёл, уселся рядом и хмыкнул. Есть захотел. И это тоже, я вздохнул. Прошу, я поеду в Кремль, только не в больницу, а в те мои покои. Прохрый едет со мной. Такой вариант вас устроит? Более чем кивнула. Что-то ещё? Да, хочу, чтоб всей моей охраной заведовал только Кузьмины, чтоб вы чуть позже прикрепили к нему полковника Литвиненко с двумя колдунами из его подразделения военной разведки. Пусть они меня охраняют вместо тайги. Нет, не ко мне, а те с развёл руками. Проси у деда. Может, ты попросишь? Нет уж, хмыкнул родитель. Сам, сынок, всё сам. Хорошо. Я поднялся, отмахнулся от предложенной руки отца и под заинтересованными взглядами всех присутствующих медленно зашагал к противоположной стене, где царственный дед с братом устроили себе импровизированный офис. Озвучив своё желание поехать на реабилитацию в Кремль, попросил деда о прикреплении к Кузьмину военных колдунов. "Не ещё не обещаю, но подумай, что можно будет сделать", задумался он. "А перед этим посоветуюсь с Кузьминым, ему же этими офицерами командовать". "Спасибо", поблагодарил я. Что-то ещё? Повторил он вопрос отца. Да, хочу попросить за командование училищем и подразделение военной полиции. Они ничего сделать не могли, и ты, деда, знаешь, это не хуже меня. Знаю, и учту твоё пожелание. Вот это я тебе, Алексей, могу пообещать на все 100%. Он стал со Шконки, оглядел камеру с командой. Закругляемся, выдвигаемся в Кремль. Прохор, найди Кузьмина, вы с ним за Алексея главой отвечаете. генерал Ушаков, так и не попавший в ставшую на время резиденцию императора Гюптвахту, с тоской смотрел на отъезжающий кортеж. Ему уже успели показать изъятые записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как первая группа злодеев беспрепятственно проникает в расположение училища, и больше суток с перерывом совпадающим по времени с отсутствием великого князя Алексея Александровича, прячется в одном из учебных корпусов. Вторая же группа действует практически аналогичным образом, Бисеких проблем пролезает на территорию через одну из дыр в заборе и спокойно захватывает женское общежитие с охраной из военных полицейских на входе. Начальник училища, имевший богатый боевой опыт, сразу догадался, что гости были далеко не простыми, а у охраны училища, состоящей из обычных вояг, шансов против этих двоих не имелось от слова совсем. Но от комментариев по этому поводу благоразумно воздержался. не примянул он аккуратно поинтересоваться состоянием девушек, которых увезли на скорых. После завуалированного, полного намеков ответа генерал несколько успокоился, еще больше он расслабился, когда с голубтвакты сотрудники тайной канцелярии выпустили капитана Тетерина и всю дежурную смену военных полицейских. Бледный Тетерин доложил, что процессуальное решение по ним будет принято позже, а они все находятся под подпиской. След за полицейскими на свежий воздух вышел и полковник Удавиченко, который по понятным причинам от комментариев отказался, но всем своим видом продемонстрировал уверенность в завтрашнем дне. Ушаков уже было задышал полной грудью, что продлилось как раз до того самого момента, как он не смог добиться аудиенции у государя. Папахил это не только отставкой, а кое-чем похуже. Господи, помоги. Генерал дождался, когда последняя машина скрытся за поворотом. Тройкратно перекрестился, машинально потрогал место, где должна располагаться кобура, и со злостью бросил. Позор в виде суда на меня точно не ляжет. Можете даже не надеяться.